Глава 61. Амалия. В лабораторном отсеке департамента подготовление идут уже несколько часов. Некоторые ведьмы и сковина старательно помогают Дарье и другим работникам магического отдела наносить специальные символы на стены и пол стеклянного помещения, где совсем скоро, я надеюсь, распрощаюсь со своей ведьмовской составляющей. В комнате кроме меня будет присутствовать только мама, которая постарается воспользоваться силой шара, чтобы переместить магию обратно в гримуар. После книгу решено было при помощи портала зашвырнуть мир мёртвых, откуда давным-давно она и появилась. Правда, перед этим на весьма опасный артефакт наложить заклинание невидимости, чтобы её больше никто никогда не смог найти и использовать. Когда необходимые манипуляции в комнате произведены, меня заводят внутрь печатаного магии помещения, снимают браслеты с ошейником, и я скидываю с себя халат, чтобы покрыть теперь символами своё тело. Мама наносит рисунки на кожу медленно и очень аккуратно, чтобы ни в коем случае не ошибиться, ведь даже незначительная оплошность может стоить нам всем жизни. За стеклянной стеной По всему периметру толпится охрана, готовая в любой момент применить оружие, и где-то в здании, словно дикий лев в клетке, мечется из угла в угол Марк, которому очень не понравилось новость о том, что половина бойцов департамента увидит меня обнажённой. Собственно, именно поэтому Михаил запретил вампиру присутствовать на ритуале, за что мы мужчина обещал встречу его налоса, когда тот будет в облике зверя. Ты готова? спрашивает мама, стараясь держаться спокойно, но её голос дрожит, выдавая огромное волнение и страх. Да, киваю, не желая больше медлить. Я хочу как можно скорее избавиться от этой мерзкой зловной силы внутри и наконец попытаться наладить свою жизнь. Дарья вздыхает и напоследок крепко сжимает мою ладонь, отходит к лежащему на специальной подставке шару. Я занимаю отведённое мне место рядом с книгой и накрываю ладонями твёрдый переплёт гримуара, который, кажется, уже чувствует, что его ждёт. Мы с Дашей закрываем глаза и начинаем синхронно читать магические заклинания, при помощи которых вся магия уйдёт из моей крови и переместится в шар, сила которого в свою очередь потом должна отфильтровать всё нехорошее. и прогнать зловосся. Уверенности в том, что всё произойдёт именно так, конечно, нет, но все присутствующие готовы рискнуть. Через несколько минут всё тело начинает чесаться и гореть огнём. Прекрасно ощущаю кожу, и очертания абсолютно всех нарисованных на мне символов и самозаветный, из раза в раз повторяю заветные слова. Слыша неподалёку звонкий голос мамы, Голова начинает слегка кружиться, и тело будто в невесомости, когда внутринапротив происходит что-то невообразимое. Магия не хочет покидать меня и цепляется своими чёрными щупальцами за внутренние органы, чем причиняет просто неимоверную боль. Дыхание сбивается и голос сипнет, но я продолжаю произносить слова заклинания, стараясь не поддаться на уловки тёмной силы, вернуть мой разум под контроль. Вход идёт всё. Красочные картинки, которые вспыхивают в мозгу, угрозы и даже тихий жалобный плач, просящий остановиться и пощадить. Не убивай. Но мы ведь одно целое. гулом проносится в ушах, но я трясу головой, стараясь перекричать тьму. Без меня ты ничто. Резко тело подбрасывает в воздух, выгибая его дугой, и из груди вместе с моим диким криком выплескивается мощный поток светлой энергии, а за ним чёрными сгустками вылезает тёмная древняя магия. Я шлю полуиснапл практически без сознания, но глубоко по привычке всё ещё шепчут заветные слова, не позволяя магии вернуться в моё тело. Очень хочу довести дело до конца, но перед глазами всё плывёт. Последнее, что вижу это как столб чёрного дыма разрастается и кружит вокруг мамы и шара.